Глава 13. Товарищи по несчастью или not amused. По завершении совместного сеанса Игорь Диметриас почувствовал себя выжатым как лимон, усталым и раздраженным. Раздражение – не лучшее состояние духа для дипломированного психотерапевта. Но поделать с собой Диметриас ничего не мог. За два с половиной часа совместного терапевтического общения Он не продвинулся, как специалист, ни на йоту. В голове, как мухи, жужжали, жужжали отдельные слова, обрывки фраз, возгласы, их лица. «Стесняться не надо», — сказал он им в начале сеанса. «Вы все в одинаковом положении, и вы способны помочь друг другу и мне, понять, разобраться с тем, что с каждым из вас происходит». Но они всё равно были очень скованны и казались not amused, явно не в восторге. Это английское словцо всё чаще и чаще после Лондона приходило на ум Дмитрия Со. Он был не в восторге от всего, что его окружало, что казалось привычным, традиционным, обязательным, в том числе и от того, как продвигаются его дела с ними, его пациентами. Пациент номер 3, Евгений Ермаков, например, как плюхнулся в кресло спиной к окну, так словно воды в рот набрал. А до этого, как заметил Димитриос, весьма преуспел по части флирта с другой пациенткой, той самой Екатериной Петровской. Как-то они снова пересеклись, непонятно. Впрочем, он ведь что-то такое говорил ей вчера, мол, буду ждать. Выходит, дождался? Как это всё быстро у него с ходу. А ведь там, в Лондоне, выглядел таким мужем примерно. Пациент номер два, Владимир Жуковский, тоже поначалу собрался было хранить гордое молчание. Но Деметриуса это категорически не устраивало. Новичку Ермакову такое поведение он еще мог простить, но Жуковскому, с которым уже было проведено столько индивидуальных подготовительных сеансов, нет. Выручил... а не то сеанс вообще можно было бы считать сорванным, пациент номер один, Олег Купцов по прозвищу Гай. Именно он всегда являлся для Деметриуса первым номером в этой странной троице с завихрениями. Например, Жуковскому он помогал только из чувства врачебного долга, Ермакову из чувства жгучего профессионального интереса и только Гаю помочь хотелось чисто по-человечески. А может быть, из-за чего-то большего, чем просто симпатия. Сидя у себя в кабинете после сеанса, Димитриус вспоминал, как Гай реагировал на его вопросы. На столе перед Димитриосом лежали медицинские документы: справки, выписки из медицинской карты, ксерокопия проведённого обследования. После двух первых сеансов с пациентом Димитриус пригласил к себе его жену, Елену Константиновну Купцов. И попросил медицинскую карту мужа, если таковая, конечно, имелась. Елена Константиновна документы привезла, и для Игоря Дмитриоса стало настоящим открытием, то каким именно лечебным учреждением они были представлены. На карте стоял штамп поликлиники ФСО Федеральной службы охраны. Муж служил в подразделении правительственной охраны, сказала Елена Константиновна. Какое-то время даже в службе сопровождения, знаете, такие бравые мотоциклисты, эскорт машин первых лиц государства. Он, Гай, был тогда ещё совсем молодой, его, как я знаю, устроил в службу охраны его дядя. Он там какая-то шишка тогда был. Ну, после Ельцина всю охрану начали менять, и Гай уволился. В поликлинике же остался прикреплённым опять же благодаря своему дяде. У них вся семья в охране. Мать его тоже когда-то работала на правительственном объекте. Правда, она давно уже в больнице, в психиатрической больнице. Из медицинских документов ничего такого Диметриус для себя не почерпнул. Гай был здоров как бык, так примерно там и значилось. Однако скрытая наследственная патология, возможно, имела место быть. То, на что Гай жаловался в первую очередь, болезненное обостренное обоняние, Не совсем адекватная реакция на запахи раздражители могла иметь под собой чисто медицинскую причину. Димитриос настоял, чтобы Гай сделал томографию, и результаты этой томографии были сейчас перед ним на столе. Димитриос вспомнил, как началась их беседа. Вам нравится то, чем вы сейчас занимаетесь? Ваш бизнес, он вас устраивает? Вполне, ответил Гай. Я всегда хотел иметь что-то вроде тренажёрного зала, качалки, чтобы и самому вдоволь заниматься, когда тянет, и другим давать такую возможность. Вам, Владимир, физические нагрузки тоже не помешали бы, дружелюбно заметил Димитриус Жуковскому. Ненавижу спорт, и вообще у меня нет на это времени. Я работаю допоздна. Сегодня вот еле время выкроил, чтобы к вам приехать, Жуковский поморщился. А в выходные семья Дочери в школу скоро надо готовиться. Потом теща, у нее вечно какие-то планы, вечно какие-то идиотские прожекты. Они все с женой прожектируют, а я должен выполнять. Их прихоти выполнять. А вот Евгений Деметриус кивнул в сторону Ермакова. По-моему, не имеет ничего против того, чтобы проявлять снисходительность к желаниям жены. Деметриус вспомнил сцену в британском музее. Я прав, Женя? Ермаков только пожал плечами. Его лицо выражало скуку. Но, «Ну, конечно, с этой девицей Петровской ему было намного веселей. Налаженный бизнес, любимое дело, семья кажется, всё, что нужно для счастья. Димитриос снова обратился к Гаю. И вместе с тем есть некая заноза, которая мешает это счастье испытывать в полной мере. Что-то вы уж слишком много для счастья перечислили, усмехнулся Гай. Я один раз был счастлив по-настоящему. Когда, в общем, мы с пацанами в гараже мопед собрали, и он завёлся. Мне лет 12 было, может, даже меньше тогда. А что мешало и мешает вам испытывать то настоящее? Быстро спросил Димитриус. Зависть? Только не зависть. Неудовлетворённость, страх? Гай поднялся с кресла. Он был самый высокий из них, отошёл к окну. Я ничего не боюсь, сказал он. Просто иногда у меня такое ощущение, что я могу, в общем, что я могу причинить кому-то вред. Ненамеренно, а может и нарочно. И это мешает вам быть счастливым? Жить мне это мешает. Я не одним словом. Я знаю, я чувствую, что со мной иногда что-то не так. Гай повернулся Ну, а в чём это выражается-то? тихо как-то даже скрипуче спросил Жуковский. Вы, конечно, извините меня. Да мы все тут в одной лодке, сказал Ермаков. Выражается в чём? Я сам понять не могу, Гаев вздохнул. Почему, например, меня панически боятся животные? Какие именно животные? спросил Димитриус. Да всякие. Собаки, например, выть начинают. Потом лошади. Я к одному знакомому как-то приехал. У него дом загородный. Ну и двух лошадей он держит. Повёл меня показывать. А они одна на дыбах ропит, вторая бить задом начала, когда её ко мне подвести пытались. Прямо взбесилась от страха. Животные чувствуют, сказал Жуковский. Чувствуют что? Кто их разберёт? У них же не спросишь. «Такое отношение с животных было и в вашем детстве, или только тогда, когда вы стали взрослым?» — спросил Гай и Деметриус. «Всегда. А вы не пытались выяснить у ваших родителей?» — подал голос Ермаков. Гай подошел к нему вплотную. «Вы по какой причине тут с нами?» «По той же, что и вы. Что-то не так в датском королевстве. У родителей интересовались? У пап с мамой?» «Поздно интересоваться». Вот и мне поздно. Моя мать пыталась меня убить, когда я был ребёнком. Дважды пыталась. Ермаков тоже встал. Он выглядел растерянным. Простите. Слушай, прости меня, я не хотел. Я. Тихо, тихо, вмешался Диметриос, потому что своими неуклюжими извинениями Ермаков мог только всё испортить. Он уже испортил. Вы правильно заметили, мы тут все в одной лодке. И все вместе пытаемся понять самих себя с посторонней помощью. Гай, продолжайте, пожалуйста. А что продолжать? Она пыталась задушить, прикончить меня. Из-за этого я чутилась в сумасшедшем доме. Мне, конечно, сначала не говорили, но потом я узнал всё. Нашлись добрые люди, рассказали. И ещё я узнал, что родился я на охоте. То есть во время охоты в лесу «Вы видитесь с матерью?» «Я навещаю ее иногда. Она... порой она делает вид, что меня не узнает. А раньше, когда я был мальчишкой, всегда орала. Орала, как бешеная. Моя мать тоже меня не любила. И отец», — сказал Жуковский, «я был младший, обычно младший в семье любимцы. Но у нас все было наоборот». Мой старший брат, он получал всё. Он был вундеркинд, и они вечно в восход ему смотрели, а я? Я был так себе, самый обычный, серая посредственность. А я в детстве всегда хотел иметь старшего брата, усмехнулся Ермаков. Диметрийs наблюдал за ними. Вот ведь взрослые и молодые мужики, современные вполне, женаты, отцы семейств, по крайней мере, Жуковский, да и этот Ермаков, молодожен, наверняка сподобится в ближайшем будущем. А произнося слова «мать», «отец», «брат», как будто снова превращаются в подростков. Даже интонация у них меняется. Корни всего, видимо, где-то там, очень глубоко в их детстве. Оно было разным у них, но для всех троих стало первопричиной. Еле он как специалист ничего не понимает в своей профессии. Моим братом все гордились: родители, школа, потом в университете, в комитете комсомола, и меня заставляли, чтобы я гордился. Жуковский закрыл глаза, а я просто хотел, чтобы они все оставили меня в покое. Он желает покоя, и вместе с тем прилюдно может заказать скандал, демонстрацию с разрушением облицовочного камня в вестибюле фирмы. подумал Димитриус. Покой это важно для вас, спросил он Жуковского. Да. Но есть фактор, который этот покой, эту гармонию нарушает. Жуковский молчал. Помните, вы рассказывали о вашем детстве, о том, как жили на даче под Москвой вместе с родителями, с вашим братом. Там это ощущение покоя было? Я был мал. Мне было всего 10 лет. «Ну вот, возможно, сейчас мы снова поговорим о барабанщике», — подумал Диметриус. «Интересно, я должен объяснять этим двоим, что судьба барабанщика — это такая повесть Аркадия Гайдара, которую читали все советские дети когда-то. Они мало же Жуковского, могут этого и не знать. Хотя не факт, что Жуковский вспомнит при них своего барабанщика. Например, Гай не захотел ведь при них упоминать о своем изощренном... каком-то совершенно нечеловеческом чувстве обоняния. А ведь это для него один из главных тревожных, бередящих душу факторов. А Ермаков почти всё время молчит, не намерен раскрываться. Начать задавать ему вопросы? Но сейчас, кажется, это ничего не даст. А ведь я устроил этот сеанс во многом ради того, чтобы в первую очередь познакомиться с его я поближе. То, что говорят эти двое, я уже слышал и не раз. Это как старая шарманка. Одна и та же мелодия. О прогрессе, движении вперёд никакого пока. Там, на даче в то лето, когда вам было 10. Может, хотите рассказать нам об этом? Диметрия с мягко направил Жуковского. Рядом, кажется, был сад. Через забор. Там дача давно сгорела, сад был заброшенный, ничейный. Гай повернулся к Жуковскому, на его лицо легла тень. И дачные пацаны на этой ничейной территории выясняли отношения, так? спросил Диметрос. Вы говорили, ваш старший брат Алексей за вас заступался. Дрался и побеждал, а вы тоже участвовали в драке. Нет, я потом в сад часто бегал, прятался там от всех. А книжка? Какая книжка? Та, что брат вам дал? Советую всем прочесть Судьба барабанщика. Вы её там, в саду читали? Нет, я её дома читал на террасе. Детская повесть Аркадия Гайдара очень талантливое произведение, пояснил Дмитриев с пациентом. Вы знаете содержание? Гайке внул. Ермаков пожал плечами, потом усмехнулся. Детские книжки? До чего мы докатились, товарищи? Там школьник-пионер оказался в трудных жизненных обстоятельствах, но ведёт себя, как и полагается советскому пионеру, вполне героически, Димитриус усмехнулся. Борется со шпионами, в одиночку пытается этих шпионов задержать. Один из шпионов врагов, его дядя, то есть родственник. Мальчик, он называет себя барабанщиком, не прячется, смело поднимается во весь рост и он стреляет в них и убивает одного. а потом и его тяжело ранят, самого. Жуковский выпрямился в кресле, ослабил свой дорогой галстук, расстегнул ворот белой сорочки. Эффектный конец, хотя, на мой взгляд, не стоило бы делать из ребенка убийцу. Деметриус воздохнул. Я, как психолог, не рекомендовал бы. Но книга была написана, кажется, в 39-м году, тогда критерии были «сами понимаете, какие». Владимир, когда вы читали книгу в детстве, вам нравился этот эпизод с выстрелом? Да. Вы перечитывали? Может, ещё какой-то эпизод, когда он барабанщик находит пистолет Браунинг с высверленной рукояткой и патронами. Их было шесть. Их всегда там в книге было шесть, седьмого не хватало, он был использован. Оружие. Скажите, а у вас в доме было оружие? Может быть, у вашего отца? Нет, ничего у нас не было. Но я всегда хотел, я хотел иметь оружие, переспросил Димитриус. Пистолет, Браунинг. Всё, достаточно, вдруг резко оборвал Жуковский. Я не хочу об этом говорить. Слышите, я не позволю, я не желаю обсуждать это. На лбу его выступила испарина. Он неловким жестом сорвал и так уже ослабленный галстук и скомкав сунул его в карман пиджака. Но Диметрия сыне думал отступать. Вас пугает сам мой вопрос? Меня ничего не пугает, но я не желаю, слышите, не же вы не желаете говорить о том, что вам нравилось оружие, вы хотели иметь пистолет, будучи ребёнком, и вы боитесь говорить об этом даже сейчас, став взрослым? Почему? Оставьте меня в покое. Страх надо вытащить из себя, выдавить наружу, как гной. Страх это язва, что мешает вам жить, толкает вас на странные поступки, шокирующие, пугающие окружающих. Вы же не хотите быть пуголом, не хотите прослыть неадекватным, не уравновешенным. Тогда приложите усилия, боритесь за своё я. Не закрывайтесь, как устрица в раковину. Загляните своему страху в лицо. Вытащите его клещами наружу. И, возможно, из детского мифа он превратится в некую реальность, которую можно будет попробовать на вкус и на цвет, обсудить, потрогать руками, а потом уничтожить, уничтожить навсегда, так, чтобы это никогда к вам уже не возвратилось. Я говорю это вам, Владимир, но это касается всех, каждого из вас в равной степени. Жуковский отвернулся, но в его молчании, и Деметрия с это почувствовал, Не было растерянности. Была лишь злость. Одна только злость. «Вы вот вспомнили, как брат ваш, старший, за вас заступался. Дрался с мальчишками», — сказал Ермаков. «А я из своего детства вспомнил другое. Я всегда был один. Из меня некому было заступиться. И это меня страшило больше всего, что я один и что со мной можно сделать все, что угодно». Совместный сеанс с парой давал быстрые и впечатляющие результаты, но бывало, что и не давал ничего положительного и важного. Видимо, в этом конкретном случае как раз всё и обстояло именно так. Как профессионал, Игорь Димитриус к этому был готов, но разочарование и досада душили его. Правда, ничего такого он им естественно не показал. Это было недопустимо. Напротив, сообщил, что доволен Что вот теперь они познакомились, пообщались и можно в будущем это общение продолжить. Назначил дату и время нового сеанса в воскресенье. Его секретарша Раида Викторовна в этот вечер задержалась в офисе, но Димитрис, не беспокоя её, вышел проводить своих пациентов на улицу лично. Уже давно стемнело, горели фонари, сияла реклама, на фоне освещённой витрины кофейни Диметриас заметил одинокую фигурку. Ба, девица, что приехала вместе с Гаем, она всё ещё тут торчит. Может, и Ермакова тоже сторожит симпатичный товарищ из милиции. Но Кати Петровской Диметриас не увидел. Зато увидел жену Владимира Жуковского, Оксану, с которой успел познакомиться ещё до своего отъезда в Лондон. как и жену Гая Елену Константиновну, он приглашал её к себе, расспрашивая о супруге, своём пациенте. Оксана в изящном летнем красном пальто, белых брюках и кокетливой алой шляпке стояла возле Фольксвагена Жуковского, теребила сумку. Ты зачем здесь? резко спросил её муж. Я же из театра, я тебе говорила, Вовка, мы с подружкой. Вот билеты на носорога. Оксана кивнула на театральные Никитских ворот. Только что спектакль кончился, я вспомнила, ты здесь сегодня, и решила дождаться. Добрый вечер, Игорь Юрьевич, кивнула она со улыбкой Дмитриясу. Здравствуйте. Добрый вечер. Гай, не обращай внимания на Лолу, которая переминалась с ноги на ногу у витрины, подошёл к Жуковской. Вам понравился спектакль? Ничего, я на сорогу уже смотрела у Фоменко. Оксана, садись в машину, скомандовал Жуковский. Что же вы на улице ждали? Надо было зайти. Гай не спускал с неё глаз. Я не хотела мешать, а вы Купцов, моя фамилия. Но все зовут меня Гай. Почему? Потому что я так сам себя называю. Взял вот и выбрал сам себе имя. Странное какое имя, Гай. Гай Цезарь. Оксана, садись, повысил голос Жуковский, распахивая дверь Фольксвагена. Гай, ну ты скоро там? Капризно позвала Лола. Всего хорошего, до свидания. Оксана послушно нырнула в салон. Примчалась шпионить, посещаю ли я твоего психошника, прошипел Жуковский, дура набитая. Ты подумала, в какое положение ты меня перед людьми ставишь. Может, еще братцу позвонишь, доложишь, что я был на сеансе. Вовка, зачем ты так? Я же говорю, случайно тут оказалось. У меня билеты были в театр, а это рядом, за углом. Кстати, ты взял у доктора рецепт? Нет? Ты же хотел... Подожди. Игорь Юрьевич, одну минуту. Оксана, не обращая внимания на мужа, вышла из машины. Я по поводу того препарата, что вы прописали в самом начале. Гай, я жду тебя, конючила Лола, действительно изнывая. Слушай, заткнись, бросил ей Гай.